Третий раз постучался теперь. Откуда взялся в Москве? С Дальнего Востока или с фронта? Думал Серпинин, подъезжая к госпиталю в Кемерязовке. Хотелось верить, что не пройдя фронтовой купели, не посмел бы показаться матери. А она? Почему его приход так подействовал на нее? Что случилось? Только бы в сознании была как молитву про себя прошептал он, выйдя из машины и поднимаясь по лестнице. Он был готов к любому запрету: не говорить, не волновать, не спрашивать, только б услышать ее голос, хоть шепот, и чувствовать, что не только он, но и она его видит. Ведь сказали, что вчера стало лучше, а сегодня сказали, что без перемен. И чем дальше он шел по длинному коридору госпиталя, тем его сильнее лихорадило от этой надежды на лучшее. Но заведующая делением очень высокая сутулая женщина, похожая на усталого верблюда, не сразу пустила Серпилина к жене, а завела к себе в маленький кабинет, где стояли стол, стул и накрытый клеенкой топчан. Садитесь. Серпинин сел на холодную клеенку тыпчина и почувствовал, что дальше все будет очень плохо. Я думаю, мы будем говорить с вами, товарищ генерал, так, как оно есть. Серпинин молча кивнул и снова подумал, что все очень плохо. Заведующая отделением сказала это другими своими словами. Начала с того, что сейчас его жена все равно без сознания, поэтому ничего, что он задержится здесь в кабинете на несколько минут. Судя по истории болезни, инфаркт у нее уже третий, возможно, были и микроинфаркты. Человек, который не следит за собой, может не придать им значения. Да уж за собой начал серпили, но не докончил. Заведующая делением продолжала объяснять, что инфаркт третий и крайне тяжелый. Вчера днем больной стала значительно лучше, и врачи, которые увозили ее из квартиры в госпиталь, даже проявили оптимизм. В голосе заведующей прозвучала досада. Но уже вчера вечером здесь больной стало вновь плохо думали, что скончается. Сегодня утром был консилиум. Профессор, осмотрев больную, пришел к выводу, что уже помочь не в силах. Вопрос не в исходе, а только во времени. Она, заведующая отделением, к сожалению, думает то же самое. Больная очень слаба и сегодня приходила в сознание лишь один раз вечером, около пяти часов. Спросила дежурную сестру: "Не приехал ли муж?" Около 17, подумал Серпирин как раз, когда шли на посадку. Вот так сказала заведующая делением и положила перед собой на стол большие, чисто вымытые, равнодушные руки. Лицо у нее было сочувствующее, а руки равнодушные, может быть, потому, что они уже ничего не могли сделать. Серпирин слушал все, что она говорила, не двигаясь, опираясь холодными ладонями о холодную клеенку топчина. Дослушав до конца, он ничего не ответил и не переспросил, потому что переспрашивать было нечего. Да и эта суровая, спокойная женщина говорила с ним как с человеком, который не станет переспрашивать и говорить никому ненужные слова. "Пойду", сказал он, вставая. Когда они шли заведующий по коридору, он вдруг остановился и спросил: "Так что ж, никакой надежды?" Она тоже остановилась, посмотрела на него при свете слабой синей коридорной лампочки и, наверное, еще раз подумав, что этому человеку лгать не надо и нельзя, ответила: "Никакой". Он сутулился больше обычного и пошел дальше по коридору. Но она остановила его у поворота. Боксы налево, она в боксе. Серпилин не понял, что это за слово бокс и почему она в боксе. И лишь потом с трудом оторвавшись от того главного, о чем думал, вспомнил, что боксы маленькие комнаты, в которых лежат поодиночке. В боксе на широком подоконнике горела настольная лампа, боком к ней сидела медсестра и низко наклоняясь к страницам читала книжку. Во весь подоконник была расстелена салфетка, и на ней стояли блестящие никелированные коробки со шприцами, подумал Серпилин. Это было первое, что он увидел, войдя в палату. Жена он увидел только когда повернулся к стоявшей налево от двери кровати. Кровать была затенена, повешана на спинку простыней. Лицо Валентины Егоровны было в тени, и он не сразу заметил все произошедшее в этом лице. Он сделал шаг к кровати, но вспомнив, что жена без сознания, отступил. Не стал подходить к изголовью, а остановился в ногах и, словно сам удерживая себя от чего-то нелепого, что он мог сделать, обеими руками и силой ухватился за спинку кровати. Он стоял, вцепившись в спинку кровати, словно это был барьер или решетка, которую он мог перейти только взглядом, и неотрывно смотрел на лежавшую перед ним жену. За те полгода, что он ее не видел, волосы ее еще сильнее посидели. На левом виске, там, где она ударилась о ножку стола, когда упала, темнело садина. Руки вытянулись поверх одеяла, а на похудевшем лице лежала та печать усталости и отрешенности, которую он не раз видел на лицах людей умиравших не сразу, а имевших несколько дней на то, чтобы самим осознать, что они умирают. Так когда-то в восемнадцатом в походе на повозке умирал на руках от гангрены изрубленный казаками комиссар полка Бася Толстиков, умирал и просил его написать в Пензу, в Дове. И он написал, а потом после гражданской поехал к ней. А теперь она, два года бывшей его женой, умирала сама. Глаза ее были закрыты, и он напряженно следил за тем, продолжает ли она дышать. Потом наконец уловил это слабое дыхание и сам закрыл уставшие от напряжения глаза. А когда открыл, то ее глаза тоже были открыты, и, как ему показалось, смотрели на него. Валя скрикнул он и пошел, огибая кровать к изголовью но сестра метнулась со стула ему навстречу и остановила его она без сознания, просто так бывает то закрыты глаза то открыты но он не поверил и еще раз сказал баля и только увидев что в лице ее ничего не дрогнуло и раскрытые глаза продолжали смотреть не на него а мимо в угол понял, что сестра сказала правду. Но сестре казалось, что он все еще не понял и не поверил, и она продолжала удерживать его и объяснять, что лучше не прикасаться к больной, что для больной сейчас опасно каждое самое маленькое движение, что она все равно без сознания и ничего не слышит. А если придет сознание, то это сразу будет заметно. Она тогда начнет шевелить губами и шептать, как шептала три часа назад, когда несколько раз подряд спросила: "Не приехал?" "Ладно, не держите меня, не маленький», — сказал Серпирин. "Ничего я такого не сделаю". Он отошел от изголовья и снова стал за спинкой кровати в ногах. Теперь, когда у жены были открыты глаза, было еще труднее думать о том, что она все равно ничего не сознает и не видит его. Он стоял и ждал, чтобы она очнулась, и если бы всю силу его сосредоточенного ожидания можно было обратить в какую-то другую силу, способную что-то сделать, эта сила, наверное, была бы способна не только возвращать сознание живым, но и воскрешать мертвых. Что значила в его жизни эта умиравшая на его глазах женщина? Со стороны, наверное, казалось, что не так уж много, потому что была служба, и война, и половина жизни в разлуках, но это только казалось. Он-то знал, чем она была для него. Его жизнь была целью ее жизни, а теперь она умирала, а он оставался жить не только не представляя кем или чем можно заменить ее в жизни, но даже не представляя себе, что когда-нибудь сама жизнь вынудит его об этом думать. Но даже и тогда он все равно не сможет заново прожить той жизни, которую прожил с ней, и сказать кому-то другому то, что он сказал ей за всю эту жизнь, и услышать от кого-то другого то, что он услышал за эту жизнь от неё попробовать заменить ее кем-то другим будет все равно что попробовать заменить жизнь, прожитую им самим, другой жизнью, которую прожил не он, а кто-то другой. Он сам не знал, сколько простоял так все надеясь, что она начнётся, и что редко бывало с ним, совершенно потеряв представление о времени. Один раз он заснул стоя. Его шатнуло так, что он чуть не упал. После этого сестра принесла ему стул, хотела поставить в головах, но он сам переставил стул в ноги, сел и продолжал ждать, глядя на жену. Один раз в груди у нее заклокотало, голова ее вздрогнула на подушке и неподвижно замерла. Серпинин подумал, что она умирает, вскочил, подошел, нагнулся над открытыми невидящими глазами. Но она дышала, слабо-слабо, но дышала. Сестра тоже, подумавшая, что больная умирает, побежала за врачом и вернулась с заведующей отделением. Серпинин посторонился, заведующая пощупала пульс, послушала дыхание и сказала, что нет, пока все по-прежнему.